Да, эта схема мне хорошо знакома, согласился министр. Смотрю данные и поражаюсь. За небольшое время перестройки обезврежены сотни особо опасных групп, орудовавших в сфере экономики, изъяты деньги и ценности более чем на 350 миллионов рублей. А волна преступности еще больше нарастает. Рейет растет. Надо будет вам, Сергей Игоревич, заняться и этим явлением. Кооперативы, ростки, перестройки должны развиваться, они – основа благосостояния народа. Но вам нужно будет держаться главного – преодолеть рецидивы административно-командной системы хозяйствования и устранить источники дохода отечественной мафии в теневой экономике. ллельно мы займемся разработкой законодательства которое бы предусматривало ужесточение уголовной ответственности за организованную преступную деятельность за участие в преступных сообществах а также повышение гарантий правовой защищенности свидетелей Я как депутат В верховного совета ссср буду активно в этом направлении работать а вы я товарищ министр жухлядев в глубоко вздохнул, сделаю все, чтобы проводимоая сейчас экономическая реформа, ростки, которые приобретают рыночный характер, оставляла как можно меньше возможностей для запланированных хищений и расточительства. Я понимаю, что даже и новой службы милиции не исключит полностью организованной преступности. Однако вам необходимо будет с самого начала с первого дня ее контролировать. Словом, министр поднялся из-за стола, улыбнулся. «Будем считать, что у службы появилась голова, ну а туловище вам придется наращивать самим. Денежное содержание личного состава, как мне известно, приравнивается к окладам работников Центрального аппарата МВД СССР». должности все офицерские, даже водители и секретарей машинистсток. Поэтому, Сергей Игоревич, дефицита в квалифицированных кадрах ощущать не будете. Токо не переборщите. Жухлядев понял, что... чего боялся министр, предупреждая о наборе кадров, волновал московский вариант, когда состав шестого управления был сформирован из лучших оперативников уголовного розыска и БХСС. Руководителям этих служб не на руку было отдавать готовых специалистов, оставаясь молодыми, не совсем подготовленными. Поэтому они всеми способами не позволяли пожелавшим работать в службе по борьбе с организованной преступностью перейти в нее. Об этом Жухлядев думал почти всю дорогу, когда ехал в министерство. На примете, кого в первую очередь пригласить в службу, у него было несколько человек. уголлововное направление повел бы Николай Круский, крепкий аналитик, человек по характеру больше гражданский, чем военный. Тем не менее как раз эти черты характера и позволяют ему быстро идти по служебной цепочке. Люди тянутся к нему, значит, доверяют, знают, что не подведет, поможет в любую минуту. Гйственное преступление, наверное лучше всего, раскрутил бы Вячеслав Леменкевич, познавший всю тяжесть милицейской работы будучи руководителем районного отдела Минска. По характеру спокойный, уравновешенный. Лишнего слова, не говоря о конкретных делах, не скажет. все у него разложено по полочкам, расписано по часам. Линию следствия он, пожалуй, отдал бы Юрию Бахаренко, крепкому и дотошному специалисту по расследованию уголовных дел на Гомельщине. Жухлядев сидел в служебном кабинете, перебирал в памяти имена тех оперативников, которых намеревался пригласить в службу. Вспомнил и свое первое назначение на должность. Воспоминания о молодости прервал телефонный звонок. Помощник министра сообщил, что совещание руководителей служб начнется в половине десятого. Жуклядю посмотрел на себя в зеркало, причесал аккуратно подстриженные волосы, кинул взгляд на рабочий стол. Как-то стало не по себе. Два десятилетия он отдал работе в БХСС. Не раз служебные кабинеты Бобруйска, Гомеля, Москвы, Минска его принимали, провожали и встречали. Не раз в них раскрывались тайны многих хитрюк, которые стремились обмануть государство, нажиться за счет других. Правда, редко кому это удавалось. Да и удавалось ли? Человек, запустивший однажды руку в чужой карман, норовит залезть еще и еще. остановиться ему некогда. Аппетит, как известно, растет во время еды. До начала совещания оставалось пять минут. Д Жухлядев закрыл дверь, щелкнул замком. Весть о том, что в Псковской исправительно-трудовой колонии усиленного режима осужденные отказались подчиняться администрации, Василий Панкратов принял спокойно. встречие с осужденными он депутат Верховного советвета ССР, один из разработчиков нового проекта нов уголовно-исполнительного законодательства, подготовился основательно. Накануне встречался заместителем министра генерал-майором Тиличкиным. тот вкратце обрисовал обстановку в местах лишения свободы, попросил объективно разобраться в ситуации, которая возникла в колонии. Панкратов зашел к начальнику 6-го управления МВД СССР Александру Журову, с которым работал в парламенте как с консультантом по новому проекту закона. Человеком всесторонне подготовленным, интересным и грамотным. Впрочем, о состоянии дел в современных исправительно-трудовых учреждениях Панкратов знал не понаслышке. Пять лет назад, до того, как стал руководителем одного из подразделений многопрофильного ОАО «Московлайн», он, как первый секретарь Пермского горкома партии, отвечал перед вышестоящими партийными органами за нормальное функционирование пенитенциарной системы. Правда, перестройка, годы работы в бизнесе заставили его посмотреть на исправительно-трудовые учреждения совершенно с иной точки зрения. Не раз сам оказывался на волоске от ареста, и если бы не друзья, знакомые, оставшиеся во властных структурах, то эту систему ему довелось бы испробовать на себе. Поэтому, когда в зонах вспыхнули бунты, захотелось самому, так сказать, воочию посмотреть, разобраться, в конце концов помочь людям государству выйти на новый уровень демократизации правовой реформы. Эту идею активно поддержал и его коллега по бизнесу один из учредителей ОО, Иван Иванович Корасёв. Правда, человек он скрытный, даже как показалось Панкратову с довольно сомнительной репутацией. Но бизнес не строится на дружеских началах, деньги играют роль. Корасёв вложил свою лепту в общий приватизационный котел, владел акциями и спокойно ими распоряжается. Белый «Мерседес» Панкратова, словно ласточка, нырял по разбитой с огромными ямами дороге на Псков. Иногда шел по инерции, тормозил и вновь стремительно набирал ход. Хозяин машины, сидя на заднем сидении, мысленно ругал сложившуюся бюрократическую систему, которую сам помогал строить. Мечтал, что в скорости она должна рухнуть. Тогда он заживет по-новому, заберет к себе в Москву отца и мать. Ведь у него, Панкратова, сына и отца двоих детей, сейчас в столице есть все, чтобы наслаждаться жизнью. Квартира, загородный дом, две машины, деньги. Несовершенство законодательства, ослабление государственного контроля над сырьевыми ресурсами, в частности, операций с нефтью, позволили ему превратить давнюю мечту вовремя. о сверхбыстром обогащении в реальность. Чем ближе подъезжал он к городу, тем острее задумывался о встрече с осужденными. В памяти свежи были события в местах лишения свободы Ворошиловградской, Семипалатинской, Донецкой, Октюбинской, Ростовской областей, Хабаровского края, где осужденные захватили заложников. В среде преступников такие выходки заразительны, хотя каждый из них понимал, что шансов вырваться на свободу таким образом, по сути, совершив еще одно преступление, нет. Не всюду удалось утихомирить бунты бескровно. В Приморском крае двое осужденных колонии строгого режима захватили в заложники врача-лаборанта и потребовали от администрации и учреждения предоставить им автоматы, пистолеты, гранаты, деньги, автомобиль с запасом бензина и обеспечить беспрепятственный выезд с территории колонии. Милиции удалось освободить заложницу, убив одного бунтовщика. Подъезжая к колонии, Панкратов увидел на крыше одного из зданий людей в черной спецодежде. Их было довольно много. У входа на КПП его встретили начальник учреждения Иван Колдубный, начальник милиции Николай Колебанов и прокурор Анатолий Лисинцев. «Голодовку прекратят только тогда, когда будут удовлетворены их требования», — скороговоркой сообщил начальник колонии. «На чем они настаивают?» — спросил Панкратов. На встрече с народным депутатом ССр и работниками прессы в частности из журнала Оогонек и телевизионной программы взгляд Так, понятно где журналисты толькоко свои местные зовите их. начальникней колонии с коркорым шагом направился в бюро пропусков, а прокурор небрежно почесав затылок, глядя на паннкратова тихо сказал: еще несколько лет назад в похожей ситуации никто с ними не чикался бы поступили бы очень просто с культиматумом спрыгнули бы с крыши как миленькие а я зачинщиком еще года по три накинул бы а сегодня прокурор вытянул руку в сторону осужденных хотел что-то добавить но передумав замолчал подошли журналисты и начальник колонии открыл дверь кПП просунул военнослужащим в окошко пропуска как только солдаты сверили документы открылась дверь в буферную зону. Хотя и представлял себе Панкратов картинку жизни за колючей проволокой, однако, когда перешагнул порог КПП и оказался среди высоченной металлической сетки, вокруг которой на цепях бегали немецкие овчарки, да еще под пристальным взглядом часового на вышке в прицеле автомата, стало как-то не по себе. Словно электрический разряд по спине пробежал холодок. Он оглянулся, увидел сзади прокурора, заговорил с ним, чтобы успокоиться.